Рассказывая Артемьеву о Маше, Таня рассказала и о Сенцове то немногое, что знала со слов Маши. Но для Артемьева это было много, потому что он не знал о нем ровно ничего. Ни того, что Сенцов вышел из окружения, ни того, что добрался до Москвы, и в последнюю ночь свидания с Машей говорил ей, что снова пойдет на фронт. Буду искать, уже наводил справки, но ночно все заново, сказал Артемьев. — Не надо, печально сказала Таня. Он погиб. Откуда вы знаете? Мне сказали вчера, один человек, который точно знает, сказал, что погиб. Он посмотрел на нее, и она печально кивнула: "Да, это точно, совершенно точно". Серпирин сказал об этом так уверенно, что ей даже не пришло в голову переспросить у него, когда именно погиб Сенцов. Ладно, сказал Артемьев после очень длинного молчания. Расскажите еще про сестру, все, что знаете. Таня сначала показалась, что она будет рассказывать ему еще очень долго, но вышло наоборот. Пересказывать ему мужчине, все, о чем они говорили с Машей, Оказалось невозможно а событий в Машиной партизанской жизни до самого дня ее ухода и гибели было немного. Просто жила в землянке в лесу и ждала, пока срастется рука, чтобы идти в Смоленск к одной старухе брачихе под видом родственницы. В Москве, когда ее отправляли, думали, что она будет работать в подполье радисткой, а на месте оказалось все по-другому. Держать передатчик в городе было опасно, и решили держать его в лесу. И чтобы работать на нем, подготовили другого радиста, мужчину, а Машу послали в город Связной, чтобы она при помощи этой старухи врачихи устроилась санитаркой в больнице и передавала записки сводчиками, ездившими в лес за дровами для больницы. Но ей так и не пришлось этого делать, она даже не дошла до явки. Через два месяца я сама пошла туда на эту явку, сказала Таня. Было очень нужно все таки послать кого-нибудь. Но меня сначала не пускали, боялись вдруг, когда ее там мучили, Артемьева передернула при этих словах. Но потом два месяца с этой врачихой Ничего не было, и стало уже ясно, что Маша ничего не сказала. И тогда меня все таки послали. В ту последнюю ночь, когда она уходила в Смоленск, я тоже уходил с отрядом на операцию. Мы обещали друг другу, что кто из нас вернется на большую землю, разыщет родных и расскажет. Видите, сколько времени прошло, и все таки нашла вас совсем случайно. Вчера утром была у нашего командира бригады в гостинице Москва, а у него сидел генерал-майор, который сказал, что знал Машу и знает вас. Она замолчала и, как школьница, положила руки на коленки в толстых ватных штанах. Сидела и ждала, не спросит ли у нее что-нибудь еще. Что их расстреляли или повесили? Глухим голосом спросил Артемьев расстреляли. Она побледнела, её спокойный до этого голос немножко, самую чуточку дрогнул, и душу Артемьева захлестнуло свирепое отчаяние и жалость и к Маше, которую расстреляли, и к этой сидевшей напротив него побледневшей девушке в стёганке и ватных штанах, которая, Бог ее знает, через что только не прошла и чего только не нагляделась. Он представил себе, как они бедняги сидели обе там ночью в лесу и боялись будущего и уславливались, чтобы та, которая останется жива, рассказала о той, которая умрет. Да что... Что же это такое, как мы это позволили, чтобы они там гибли, умирали, чтобы их пытали и насиловали и расстреливали босых на снегу и накидывали веревки на тонкие девичьи шеи. Как мы допустили, чтобы это было, Боже мой! Как это страшно и стыдно. Он испытывал щемящую жалость уже не только к сестре, А вообще, ко всем, кто и сейчас еще там, кого продолжают забрасывать туда в пекло к чёрту в лапы, и сейчас там попадается, гибнет, идет на виселицы в Смоленске, в Брянске, в Орле, в Могилёве. Сколько этих проклятых гнезд, этих гестаповских костоломок, из которых не выходят живыми. Сколько их по всей России там за линией фронта. Подумать страшно. Он испытывал жестокое, почти нестерпимое чувство мужского, именно мужского стыда за все то, что выпало на долю этих девушек и женщин, таких же, как его сестра, и как это маленькое сидевшее против него. В чем душа-то держится? Нет, на фронт, на фронт скорее на фронт бить эту фашистскую сволочь бить не щадя, не жалея до смерти пленных не брать, пусть хоть под трибунал все равно. Слушайте, слушайте, что вы трясла его за колено Таня, которая испугала его лицо зажмуренными, словно от страшной боли глазами. Он открыл глаза и посмотрел на неё. Ничего. Так просто представил себе «Все на минуту и продолжая смотреть на ее худое милое исстаблённое лицо, спросил: "Что думаете дальше делать? Пока получила месяц отпуска, как выздоравливающий, а потом на комиссию. Наверное, пойду на фронт, Мецсанбат. А Оттуда обратно не вернетесь?» "Нет, не вернусь. Не хочу". И покачав головой, повторила: "Не хочу" устала. И чтобы он лучше понял то, что она хотела сказать, объяснила, что шесть месяцев пробыла по заданию медсестрой Смоленской городской больнице. Сидела там на связи, а кроме того, медикаменты воровала и в лес переправляла сказав воровала, она улыбнулась, но сразу снова стала серьезной и объяснила, что когда в подполье это совсем другое дело, чем в партизанском отряде. В партизанском отряде есть оружие и кругом товарищи, а тут живешь все время во власти немцев, как комар между ладонями, в любую минуту прихлопнут и нет тебя. И от этого больше всего устаешь. Нет, я теперь только на фронт, больше никуда. А где этот месяц будете здесь? спросил Артемьев. — Еще не знаю, сказала она. Если удастся, съезжу к отцу и матери. Где они у вас? Не знаю точно. Отец работал перед войной на Ростсельмаше. Я только недавно через комиссара госпиталя добилась, и узнала, что почти весь Ростсельмаш в Ташкент эвакуировали. Если отец не на фронте, то, наверное, там. Он до войны был парторгом цеха. Дала туда телеграмму и теперь жду ответа. А по какому же адресу телеграмма? Ташкент, Россельмаш. И приняли? Приняли а что? Может, не дойти? Завод теперь, скорее всего, стал номерной. Я тоже этого боюсь, сказала она. А что делать? Можно узнать номер почтового ящика, если завод номерной, а можно Он не стал объяснять, какая мысль пришла ему в голову, и сказал: "Короче, если не получите ответа, помогу. Завтра к вам зайду, когда у меня окно будет. Скорее всего, попозже вечером". "Хорошо", сказала она и добавила: "А лучше не беспокойтесь". Артемьев усмехнулся. Кажется, ей не понравились его слова "попозже вечером". "Вот что", сказал он. Давайте договоримся для ясности. Во-первых, я для вас абсолютно все сделаю и место на поезд достану, если ваши родители в Ташкенте. во-вторых, если что подумали зря, я, конечно, не облако в штанах, а холостой мужик, но во мне этого нет, чтоб под видом одного другое. Я с женщинами или вполне откровенен, или от начала до конца по товарищески. Вот такие дела, дорогой товарищ. Усмехнулся он собственным словам. А теперь перед уходом два вопроса. Как у вас с харчами? И не дав ей соврать, ответил за нее сам. Безусловно, неважно. А вопрос такой: когда приду принесу вам немного консервов, могу рассчитывать, что не будете ломаться, возьмете как человек. Ладно, не буду ломаться, рассмеялась Таня. Уладили. Вопрос второй. Как вы сюда попали в эту квартиру? Удивлённый тем странным для нее интересом, с которым был задан этот вопрос, Таня стала объяснять, как она подружилась в больнице Склифосовского с одной старой нянечкой и как эта нянечка пригласила пожить у себя. И зовут ее тетя Поля, перебил ее Артемий. Да. Таня озадаченно посмотрела на него. И вы только вдвоем с ней, бывшие хозяева на горизонте не появлялись? Тётя Поля говорила, что они в Средней Азии в эвакуации, а их дочь Таня хотела объяснить Артемьеву, что тетя Поля как раз вчера встретила хозяйскую дочь, и та сказала, что собирается зайти сюда. Но объяснить этого не успела, потому что услышала стук в парадном. А вот и тетя Поля, воскликнула Таня. У нее самой все и спросите». и побежала открывать дверь.